Глава 23 Я оказался на самой верхней площадке замка, которую изо всех сил старались удерживать союзные демоны. Интерфейс подсвечивал их зеленым свечением, а тех, кто был из моего клана, синим. Но перепутать врагов с союзниками и без этой подсказки было сложно. Врагами были в основном белокрылые ангелы, атакующие демонов с воздуха и на стенах замка. Да, против крылатых противников фортификации почти бессмысленно. Помогают лишь узкие проходы, через которые враг не может пройти толпой. Но телепорт находился под открытым небом и являлся стратегически важным объектом. Через него постоянно приходило подкрепление. Летать, кстати, умели не только ангелы, но и многие демоны. Правда, недолго. У меня время полета на первом уровне составляло 20 секунд, хотя те, кто был демоном с рождения, наверняка могли летать намного дольше, но все же не вечно, да и расход сил все равно при этом большой. Это сравнимо с подтягиванием на турнике. Можно провисеть минуту или две, можно подтянуться несколько раз, но при этом сильно устанешь и вечно продолжать не можешь. Еще влияет масса тела, да и размер крыльев у всех разный. В общем, слишком много переменных, чтобы точно определить время полета и затрачиваемые на это усилия. Разве что с Серафимой могли позволить себе длительные полеты. Казалось, это для них как по земле ходить. Но сейчас я не видел этих элитных ангелов, каждый из которых может и меня запросто убить. Но так как в основном все сражались пешими, то и у меня особой необходимости летать не было. На меня набросились сразу два ангела. Один в латах, со щитом и булавой бежал на меня, будто больше не видел никого вокруг. Второй спустился с воздуха, видимо, недавно присоединился к бою. так как выглядел бодро и не имел ни одной царапины на кожаной броне с металлическими пластинами в местах, куда удары приходятся чаще всего. Первым под руку попался мечник в коже. Он опустился прямо передо мной, перекрывая путь как мне, так и своему союзнику. Шаг за спину в этом случае лучше не применять, так как я окажусь между двух врагов. Пришлось атаковать в лоб, что я не очень люблю делать, особенно когда у врага длинные клинки. После двух выпадов, результатами которых были небольшие раны на моих руках и абсолютная невредимость врага, я бросил эти попытки. Призвал беса. Тот сразу создал проблему моему первому противнику, напав на него с копьем, не жалея себя. Ангелу пришлось уйти в глухую оборону, так как беса не страшили собственные раны, и он был не против тупого размена ударами. Я же тем временем перенесся клатнику, который даже не сразу понял, что произошло, а когда понял, что я у него за спиной, было уже слишком поздно. «Мои когти привычно нашли брешь в доспехах врага и пробили несколько отверстий в его шее, а враги-то не шибко прокачанные. И как только я об этом подумал, на меня напал равный противник. Несколько серафимов прибыло вместе с парой десятков ангелов, и один из элитников выбрал меня в качестве своей цели. Причем даже не цели, а мишени, потому что он был вооружен луком и стрелами и атаковал меня, как и полагается лучнику, с дальней дистанции». Первая же стрела Серафима Лучника пригвоздила меня к земле, хотя урона нанесла и немного, но обездвижила на несколько секунд. Я активировал уклонение и почувствовал себя Нео, играющим в твистер. Но уклонялся довольно эффективно, несмотря на то, что не мог отойти с одной точки. Хоть несколько стрел в меня и попали, отняв около половины всего здоровья, я сумел пережить обстрел, избавившись от эффекта контроля. Я бросился вверх за шестикрылым противником, но он был гораздо быстрее меня, да и мог надолго задерживаться в воздухе. Поэтому, сохраняя дистанцию метров в двадцать, Серафим продолжал меня обстреливать. А в воздухе уклоняться от стрел оказалось намного труднее. Пернатая сволочь даже не давала применить на себе шаг за спину, не подпуская меня и на пятнадцать метров. Но это скорее на автомате. Вряд ли он знает о моей способности и дальности ее применения. Когда у меня осталось около трех сотен хитпоинтов, я использовал навык восстановления. Здоровье вернулось к максимальному значению. А я почувствовал себя намного лучше. Правда, ненадолго. Обстрел не прекращался, а мои шансы на победу не прибавлялись. Но все быстро изменилось, когда мимо Серафима пролетел ангел. Я шагнул ему за спину. И пока лучник не успел разорвать дистанцию, я уже был за его спиной, воспользовавшись вторым шагом. Кару применять не стал, так как дальше мне могут встретиться еще более опасные противники. Я просто нанес несколько быстрых ударов, усиленных бафами. Кровотечение, яд, ошеломление. К моему счастью, все это сработало и дало мне еще немного времени на атаку. Но все же этого оказалось недостаточно. Лучник пережил мою серию атак, и несколькими взмахами крыльев оказался слишком далеко. А мое время полета подходило к концу, и мне пришлось приземлиться. Причем вышло это жестко и неаккуратно. Да еще и попал я в толпу врагов, сбив нескольких ангелов с ног. «Пока мы возились на земле, стараясь быстрее подняться и помешать сделать это друг другу, над нашими головами пролетел здоровенный булыжник. Встать резко перехотелось. Я уж подумал, что ангелы привели с собой какого-то огромного циклопа, и тот забрасывает замок булыжниками весом в пару тонн. Но все оказалось гораздо проще. Или сложнее. Это уж с какой стороны посмотреть. Камнями метался вражеский маг, соответствующий стихией. И лучше бы это был циклоп». Тот хотя бы мог промахнуться или попасть по своим, но маг методично атаковал демонов заклинаниями школы земли, а меня снова начал обстреливать потрепанный и обозлившийся лучник. Ему потребовалось некоторое время, чтобы найти меня в смешавшейся толпе, но сейчас он мог безнаказанно меня атаковать. Но эта безнаказанность продлилась недолго. Призыв ифритов который я использовал еще на земле, уже откатился, и я не стал его откладывать». Огненные демоны сразу ополчились на моего обидчика, будто только и ждали возможности с ним разобраться. Серафим продержался не больше минуты, после чего рухнул за стеной замка с обожженным телом и крыльями, а я получил немало опыта. Сложно на таких уровнях их повышать, но, надеюсь, эта бойня мне поможет стать немного сильнее. Ифрейты переключились на самого опасного из ближайших врагов, каменного мага, а у него в запасе было еще немало хитростей. От огненных атак эфиритов маг защищался каменным щитом, который повис перед ним в воздухе и парил, перехватывая все летящие в мага снаряды. Я попытался убить его по старинке. Шаг за спину, удар. Только ударили меня, а не я. Тот самый камень, летающий вокруг мага, сбил меня с ног, как очередную угрозу. Мне пришло приглашение в группу от Дрейка. Приняв его, я увидел в интерфейсе местоположение самого Дрейка, Ирины, Бурова и Жоры. Все они держались вместе, где-то неподалеку от меня, но видел я их только на радаре интерфейса. Оглядевшись вокруг, никого из знакомых я не заметил. Я призвал себе на помощь беса, а эфритам приказал атаковать других противников. Они хорошо ориентировались на поле боя, безошибочно выбирая в качестве целей только противников. Или у них такая же подсветка, враг-союзник, или они как-то иначе это определяют. Но главное, что не ошибаются. Я же вдвоем с балбесом продолжил попытки отправить мага к родной стихии, в землю. Бес атаковал в лоб, а я одновременно с ним напал со спины. Была надежда, что защитный камень отвлечется на беса, а я тем временем прикончу мага. Но заклинание было куда эффективнее чем я надеялся. Камень ускорился и сделал полный оборот вокруг мага, сбивая нас с бесом на огромной скорости. Надо мной занес топор крупный ангел, взявшись откуда-то из-за спины, а я даже не успел подняться, как он уже летел мне в область шеи. но приземлиться на меня лезвие топора помешал мощный толчок бура, появившегося рядом как нельзя вовремя. Я быстро поднялся, но не успел разобраться с обидчиком. Дрейк уже выпотрошил его грудь своими кинжалами. «Вовремя вы!» — крикнул я. Повсюду раздавались яростные крики, рычания, вопли, стоны боли и предсмертные хрипы, и бульканье. Это не считая звуков сжигающихся, бьющихся, взрывающихся и прочих заклинаний, и лязгой металла. Но мой голос, похоже, услышали все, кто был со мной в группе. — Очередная фича от системы? — Пусть так. — Нам нужно удерживать портал, но и не пускать их в главный зал. Если там не останется наших демонов, мы потеряем и этот замок, — быстро пояснил Дрейк. — Ну, хоть какая-то конкретика. Я уж думал, тупо мочить всех подряд нужно, — сказал я, отбиваясь от очередного ангела, решившего со мной помахаться. — Можно и так сказать. Просто не отходи далеко от... Слова Дрейка прервал очередной булыжник, упавший между нами. Ирина быстро вычислила источник угрозы и долбанула по каменному магу тьмой. Вот от нее он уже не смог отбиться. Маг упал, неестественно выгнув спину и протянув руки в приступе дичайшей боли. А Борый, будто этого и ожидая, размажил ему голову кувалдой. «А вместе действовать намного эффективней, оказывается. Я-то привык все один до да один, а сейчас целая команда собралась». Да и команда довольно сильная получилась. Правда, с бойцами ближнего боя немного перебор. Игорь сейчас бы вписался как нельзя лучше. Но и без дальнобойных бойцов мы задали этим ангелам жару. У них хорошо скоординированных действий не наблюдалось. Бежали и летели напролом, создавая хаос и неразбериху. Складывалось впечатление, что это пушечное мясо, пущенное на убой. А настоящие бойцы затевают что-то масштабное и совсем в другом месте. «Где Данте?» Вдруг забеспокоился я, все больше накручивая себя тактическими решениями ангелов. «Ему сильно досталось в последнем бою. Отдыхает сейчас в логове», — пояснила Ирина, переводя дух после очередного использования тьмы. «Там достаточно бойцов. Смогут отбиться при необходимости». «О чем ты? От кого отбиться? Все ангелы на этот замок напали», — недоуменно сказала Ирина. «Просто ответь. Есть там боеспособные демоны». Моя тревога возрастала с каждым словом. «Нет. Все, кто может сражаться, сейчас здесь». «Нам нельзя потерять этот замок, иначе логово будет следующим, или...» «Да оно и так следующее!» «На этот замок только ради отвечения внимания напали!» «Но нам бы сообщили из логова, если бы на него напали», — возразила Ирина. «Ты можешь написать кому-то, кто сейчас там?» «Я попробую», — сказала девушка и погрузилась в интерфейс. Я в это время защищала ее от нескольких смертников, прилетевших сверху. Через пару минут боя Ирина тревожно сообщила, что не может ни с кем связаться. Сообщения вроде отправляются, но никто не отвечает. Тут мы уже не сомневались в опасности ситуации и стали защищать телепорт от посторонних. Мы и до этого его пытались отбить, но лишь чтобы обезопасить появление подмоги. Но ее уже долгое время нет, и только сейчас это вызвало подозрение Ангелы напали внезапно, умудрившись как-то обойти разведчиков. Поэтому демоны прибывали постепенно. Их приток немного ограничивала скорость сбора. Но основную проблему составляла пропускная способность телепорта. Проходить они могли по одному в минуту, или чуть быстрее. Значит, за два часа должно было скопиться чуть больше сотни. Но меньше двух сотен. А учитывая, что в непрерывном бою демоны постоянно погибали, то их скапливалось и того меньше. Хотя с ангелами примерно та же ситуация. Прибыли они небольшой организованной толпой, а по несколько штук. Но им и не нужно было большое скопление ангелов здесь. Если мои подозрения верны, а все указывает на это, то основные или элитные силы ангелов как раз в другом месте. Скорее всего, большая часть серафимов атаковала наше основное логово, а здесь присутствует лишь несколько для виду и организации низших по рангу ангелов. но и этих сил вполне достаточно, чтобы захватить замок. А учитывая, что ангелы все прибывают в то время, когда подкрепление демонов иссякло, то захват нашего замка ангелами лишь вопрос времени. «Нужно возвращаться. В логове что-то происходит. Мы потеряли с ним связь, и подкрепление перестало поступать», сообщил я друзьям. «Думаешь, телепорт еще работает?» спросил Бурый. «Вот и проверим. На крайний случай у меня на сегодня еще не использован навык возвращения», сказал я. «Точно, у меня тоже готов», — добавил Бур. «А у меня нет», — выдохнула Ирина. Жора и Дрейк тоже покачали головами. Очевидно, потратили его еще до боя. «Если что, попытайтесь найти портал ангелов. Они летят с той стороны. Скорее всего, используют какой-то мобильный телепорт. Если его уничтожить, то мы сумеем отстоять замок. Возьмите с собой нескольких демонов. Остальные пусть удерживают этот телепорт». Отдал я распоряжение, после чего приблизился к управляющему порталом устройству и активировал его. «Нет порталов, связанных с данной точкой, или связанные порталы неисправны». После этого сообщения я окончательно убедился, что в логове проблемы. «Портал не работает. Мы с Бором отправляемся в логово. Попробуем восстановить связь. Вы действуете по плану», — сказал я и активировал «возвращение». Сразу же после телепортации все мои страхи и опасения оправдались. Телепортационное устройство было разрушено, а вокруг творился хаос. Происходящее в логове нельзя назвать бойней. Это скорее убой животных, которых для этого и растили. Раненые демоны не могли дать достойного отпора и их безжалостно вырезали, глумясь и играясь с ними перед убийством, как коты с уставшими мышами. Вот только в одном я ошибся. На логово не серафимы, а демоны – предатели Асмодея. Можно было это предвидеть, так как на замок никто из демонов не напал, хотя это бы и ничего не изменило. И что мы вдвоем здесь можем сделать? Замок почти потерян, основная часть демонов и без того небоеспособных сейчас уже мертва или при смерти. Но хотя бы можно забрать с собой побольше ублюдков. И мы начали убивать врагов одного за другим, быстро, жестко, беспощадно. Да так эффективно, что сами начали верить в победу. продержаться бы еще немного, а там, может, и остальные подтянутся. После пары десятков убийств я даже поднял себе еще один уровень. Полученные очки характеристик сразу же вложил в силу и почувствовал напряжение в мышцах. Убивать стало немного легче, и мы хорошо справлялись до тех пор, пока не показался сам Асмодей. «А, -а, -а вот и зато, что считает себя круче всех! Я надеялся, что ты не подох после моей щекотки!» Довольно ухмыляясь, произнес демон. С ним в зал вошло еще четыре элитных демона. Все лорды, примерно восьмого ранга. Вооружения у всех разные, но в то же время похожие. Все предпочитали легкие парные кинжалы или мечи. Я-то еще могу им что-то противопоставить, но вот неповоротливому буру будет очень тяжело. «Я возьму Асмадея на себя», — пробурчал Бурый. «Нет, у меня с ним личные счеты. Да и он слишком быстрый, даже для меня. А у тебя и вовсе нет шансов», — решил я. «Но, попробуй добить меня, гнида ты двуличная!» Попытался я спровоцировать Асмодея. «Я просто приспосабливаюсь, а вот такие, как ты, подыхают, не сумев сделать выбор!» Будто выплевывая слова, произнес демон. «Ты убиваешь раненых, пока ангелы убивают твоих братьев. Это ты называешь приспособиться!» Лицо Асмодея скривилось в злобной гримасе. «Да ты просто слишком слаб, чтобы драться с ангелами!» Продолжил я выводить предателя из себя. Гнев — хороший помощник в бою, когда нужно использовать грубую силу. Но когда важны скорость, реакция и холодный расчет, ярость может только навредить. А еще ты слишком труслив, чтобы... Договорить я не успел, так как осмодей бросился на меня, словно бык на красную тряпку. Я легко уклонился от небрежной, хотя и быстрой атаки. Даже сумел резнуть его плечо, а он даже позабыл о своих метательных ножах. Так сильно хотел прирезать меня собственной рукой. Видимо, да. так как даже после первых неудачных атак он продолжил размахивать дымящимися кинжалами. Еще больше психуи от своих неудач. Но и мне нельзя было расслабляться. Даже небольшая рана может меня погубить. Спустя пару минут боя Асмадей получил от меня несколько серьезных ранений, не нанеся мне при этом ни одного. У Бурова все было наоборот. Четыре довольно шустрых мечника изрезали его до неузнаваемости. И, судя по всему, некоторые раны у него были от ангельских клинков, «Да помогите же мне, бестолковые придурки!» Не выдержал собственного бессилия осмодей Двое мечников с парными кинжалами тут же бросились ему на помощь, и мне стало совсем тяжко. Даже пришлось активировать неуязвимость. Пользуясь случаем, я призвал беса, который восстановился очень кстати, и злобное создание бросилось на одного из моих противников. После этого Асмадей позвал еще одного мечника, чтобы не терять преимущество. Но взглянув на Бурова, я даже обрадовался, что его перестанут убивать прямо у меня на глазах. Как же я ошибался. Следующая минута была одной из худших, что мне довелось пережить. Асмодей активировал какое-то усиление. Его кожа покраснела, едва не засветившись, а он стал быстрее в несколько раз, да и сильнее, судя по всему. Пока двое мечников связали меня боем, этот ублюдок метнул один из своих кинжалов в спину бурому. После этого моего друга парализовало, и его противник нанес ему четыре опаснейших раны. Но на этом страдания здоровяка не закончились. Асмодей сократил дистанцию с Бурем и одним движением перерезал ему горло. А я не мог ничего сделать. Дистанция сделала меня совершенно бессильным в этой ситуации. И мне оставалось лишь смотреть, как Бур, повернувшись ко мне на последнем дыхании, попытался что-то сказать. Но из горла вырвались лишь булькающие звуки и темно-красная кровь. Вот теперь ярость охватила меня. Но меня сразу ошарашило другое событие. Потолок в зале проломило тело Данте. А в образовавшемся проеме появился силуэт знакомого ангела – Рухиеля. Только в этом мире он был уже Серафимом».